Переглядываем, сын чего не понимали. Кажется, помощь пришла вовремя, как всегда. Ведь если она приходит не вовремя, то помощь уже не является. Ребята, не стреляйте. Над валунами поднимается фигурка. Падлы испускает громкий осторожный ов. Кажется, он готов забыть даже о ране. Ох, и девка. Нике держи жа пистолет за ствол в опущенной руке. Идет к нам. Маньяк все-таки держит ее на прицеле, но, похоже, чистый из принципа. Все, я готов, я влюблен, я капитулирую, — бормочет Зуко, вставая и отряхивая с комбинезона мусор. А я смотрю на Никею и улыбаюсь. Почему-то мне чертовски приятно, что она не стреляла по нам, а пришла на помощь, несмотря на что. Еще приятней, что ее не убили ребята, добывая мне пистолет. — Что произошло? — резко спрашивает Чингис. — Разве непонятно? — вопросом отвечает Нике. — И все-таки объясните. Уже более вежливо просит хакер. — Вы убили паренька, чтобы взять пистолет для своего товарища. Мне достается едва заметная улыбка и едва заметно машу Нике рукой. Сержанты объяснили, что это неспортивно и нечестно. Предложили устроить вам засаду, но... назвал Кайдбут затрудняясь сформулировать, потом продолжает: "Но мне кажется, что это не менее не спортивно. Так что я сделал выбор, заняла такую позицию, чтобы видеть всю свою группу, свою прежнюю группу. Мы переглядываемся. Да. Тянет зуком. Всё, её вина слагается под. Ребят, ну что? Маньяка пускает пистолет, говорит: "Вот он, все полегли". Одного двух сняли, но полегли. Берёте в команду. Прямо спрашивает Нике, и вдруг во взглядом товарищи я понимаю, кто будет делать выбор. Мы с Чингизом вот такие дела. Отходите и советоваться с нам не надо. Мы смотрим друг на друга, оба прекрасно понимаешь, что поступок Нике может быть не случайным, тёмному да и веру. не обязательно носить только мужские тела а прибиться к нашей команде и вместе с ней пройти весь путь к обинту смерти что может быть для него более забавным уверен что шуточка в его вкусе и в то же время демонстративным жестом засунув пистолет в кобуру мне пришлось бы пожалеть туманно изрекает чингис девушка неке неке — Мы несколько странная команда. Мы собираемся пройти лабиринт как можно быстрее. Затрачиваю, если понадобится, 24 часа в сутки на протяжении нескольких дней к ряду. Мы готовы на абсолютно неспортивные методы. Вас это не пугает? — Я вполне свободный и по времени человек, — говорит Нике. — Фраза такая, что я мог бы сказать мужчина, могла бы и женщина, особенно феминистка. Пожалуй, теперь нам придётся вслушивать свою речь, ловить на неизбежных проколах. Рискуете? С той же бесполой спрашивает Чингис. Конечно. Я хочу устроиться на работу в лабиринт сержантом. Никеус смехается. Это очень неплохая и хорошо оплачиваемая работа. Но они берут лишь тех, кто отличился в прохождении нынешней версии лабиринта. Я готова. Мы не станем тебя ждать, если что. — говорит Чингис, вызывая утробное, неодобрительное бормотание со стороны падлы. — Это справедливо, — говорит Нике. — Я не буду иметь никаких претензий. — К тому же отсутствие в нашей команде девушки являлось бы проявлением дискриминации по половому признаку самого заурядного сексизма, — добавляет маньяк. Я смотрю на него, уверен, что замечу улыбку. Но маньяк вполне серьезен. — Ой, что с людьми делает Америка?